тикер. А потом появились электронные технологии. Телеграф и азбука Сэмьюэла Морзе, который запатентовал их в 1837 году. Обмен данными стал происходить мгновенно, точнее со скоростью света, а это теперь главное качество современных бирж. Спустя почти 200 лет. Потом новая тема появилась, тикер-машина. Не очень понятно, кто ее изобрел, вроде как Томас Эдисон.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 Точнее, кто-то один стучит по азбуке точка тире, второй записывает, что получается. Ну вот и Эдисон придумал, а зачем тут человек? И раз, заебашил автоматический принтер. К печатной машинке приделал телеграфный провод. Ну и первым делом этим воспользовались как раз биржи, ведь информация о ценах нужна была в первую очередь, и нужна была постоянно. Вот он придумал этот принтер, и принтер был, конечно, не такой, как сейчас. Бумага была все еще не дешевая